Глава 20 Полина. Я не буду рассказывать, насколько сумбурной была моя поездка до телецентра. Беспокойная, потому что что-то явно случилось, наполненная чувством смутной вины, потому что оставила Костю в его день рождения. Я бы тоже, наверное, от этого расстроилась. С другой стороны, ну, правда же, контракт. Когда я подхожу к кабинету Кирсанова, я замечаю, что все, кто несется мимо, Почему-то именно у двери Ильи Вячеславовича начинают забирать вправо, будто пытаясь выйти из зоны поражения каких-то орудий. И когда я подхожу ближе, я понимаю, в чем дело. Даже при хорошей звукоизоляции раскатистый мужской рык в два голоса слышен прекрасно. Без особых слов, но чисто от интонаций уже идет мороз по коже. Там происходит война, и соваться туда страшно. Я замираю у двери, ловлю чувственный взгляд какой-то мимо пролетающей девочки. «Да-да, мне не повезло. Я мимо прилететь не могу. Мне надо. Зайти надо». Стучу не очень решительно. Прям даже очень нерешительно, я бы сказала. За дверью настает тишина. «Войдите!» — раздается голос Кирсанова. Раздраженный предельно. ой ой ёй Ощущение масштабного конца света накатывает все сильнее. Захожу, пытаясь не втягивать голову в плечи. Я же ни в чем не виновата вроде. А голова все равно втягивается, как у той черепахи которая пытается спрятаться от опасности. Атмосфера в кабинете такая, что ясно. Тут творилось побоище, хотя все вроде лежит на своих местах, но воздух будто высушен одним масштабным сражением. На кожаном диванчике в углу, на котором в первую встречу тут сидели мы с Элькой, сидит заплаканная девушка и крепко обнимает красную папку в своих руках, будто пытается за ней спрятаться. Кирсанов и Дима, разумеется, он здесь, Стоят у стола и смотрят друг на друга так, что удивительно, как они до сих пор еще живы. Кажется, орали друг на дружку именно они. Странно. Вроде как Дима говорил, что они с Кирсановым даже друзья. Что за ерунда? Вы просили приехать, Илья Вячеславович. Осторожно подаю голос я, отчаянно не желая вклиниваться между Димой и Кирсановым. Варламов, сходи кофе выпей. Сквозь зубы цедит Кирсанов, не отводя взгляда от лица Димы. Спасибо, я не хочу. — ледяным тоном откликается Варламов. — И никуда я не уйду, пока ты не передумаешь вот так на ходу проект отправлять в заморозку. «Дима — Дима! — рычит Кирсанов. — И я все сказал. Варламов подается вперед, роняя вес на ладони. — Штрафовать меня, пожалуйста. В суд тащить и драть неустойку имеешь право. Уволить хочешь и порвать наш с тобой контракт? Окей, проект не трогай. — Да что происходит-то? — восклицаю я, селись хоть что-то понять из их странной перепалки. «Илья Вячеславович, какой проект? Какая заморозка? Наш проект!» Кирсанов поворачивается ко мне и ощутимо мягчает в лице. «Сядьте, Полина!» устало произносит он. Черт, вот именно с этого обычно и начинаются самые паршивые новости. садится я сажусь на диван к заплаканной девочке, а в душе уже все напряглось и похолодело. Я прям чувствую, на каком тоненьком волоске Вдруг повисла судьба феи крёстной. У нас попёрли сценарий, Полина. Кирсанов красноречиво смотрит на Диму. Видимо, чтобы ясно было, кто виноват. Пипец. Кто? Вырывается из моего рта самый бессмысленный вопрос на свете. Вряд ли мне назовут имя. И как? Разбили стекло у меня в машине и вытащили с заднего сиденья Голос Кирсанова звучит опустошённо. Вчера на парковке у ТЦ, где ты покупала платье. Помнишь? Но я запинаюсь, пока меня медленно вымораживает катастрофичность произошедшего. «Зачем ты вообще его из студии забрал? Мы же с ним закончили работу!» «Да, Димз, расскажи, зачем?» Кирсанов улыбается, но в его улыбке ощущается ярость и жажда крови. Выражение лица Варламова становится затравленным. «Я предложил Алине...» Он кивает на девушку, съежившуюся в углу дивана. «Сделать часть ее работы, чтобы кастинг на главные роли провели раньше». «Но зачем?» Опешев спрашиваю я. «Это какой-то адский бардак». Дима смотрит на меня, очень пристально смотрит на меня. Я аж воздухом давлюсь от этого взгляда. «Мне было так нужно». Медленно чеканит он каждое слово. «И я не собираюсь отпираться. Кража произошла по моей вине. Так что огребать должен я». «Проблема даже не в зачем и кто должен огребать, Полина». Вмешивается Кирсанов, видимо, решив, что мы отклонились от темы. Проблема в том, что если сценарий окажется в сети, мы можем сделать ручкой хорошим кассовым сбором. Это будет провал. Это всегда провал, когда мы не удерживаем интригу и даем зрителю сразу все. Волосок, на котором держалась фея крестная, дрожит и трещит, грозя вот-вот оборваться. Кирсанов уже объяснял мне, насколько паршивы сливы сценариев в сети По сути своей, экранизации снимали во многом для моей аудитории. Именно она должна была обеспечить положительную поддержку и задать хороший старт сборам. Это потом уже должны были подтянуться заинтересованные сторонние зрители. Но что такое экранизация? Адаптация книги? Ее недословное исполнение? Некоторые сцены мы с Димой сокращали, некоторые убирали, некоторые расширяли и изменяли, чтобы добиться большей эффектности. И новых ощущений от фильма моим читателям уже не видать если сценарий все-таки сольют. Не говоря уже о том, что все не так и книга лучше, несправедливое, но гарантированное троллье мнение, которое за время съемок прочно укрепится в головах людей и лишит нас последней надежды на хорошие сборы. «И вы поэтому хотите заморозить?» сипло спрашиваю я, стискивая руки на коленях. «Хочу». Кирсанов тяжело вздыхает с ощутимым сожалением «Дима предлагает делать на страх и риск, но я не могу соглашаться на заведомо убыточное предприятие. В нашем контракте есть пункт о форс-мажорах. Вот это наш форс-мажор. Проект придется заморозить, как бы Дима не стоял на своем». Заморозить – это для зрителей. Для всех участников кинопроизводства заморозка – это провал, отказ, и фильм по моей книге не то что не увидит свет, но умрет чуть ли не в самом начале своего зарождения. И в глазах моих щиплет от обиды. Вот почему так? Почему? Блин! Да лучше бы мне вообще ничего не предлагали, чем вот так. Окунуться в это, размечтаться, выпустить на волю детское и заветное. То, что я себе позволяла, когда еще умела мечтать. А никогда это умение мне напрочь отшибло взрослым цинизмом. Полина, я правда понимаю, как для вас это обидно. Негромко произносит Кирсанов, и в его голосе я чувствую искреннее сочувствие. Но знаете, сколько спонсорских средств будет отозвано, как только будет обнародован сценарий фильма? Мы концы с концами не сведем, абсолютно. И это будет провал. А какой смысл, зная об этом, на это соглашаться? Как только?» Чуть вздрагивающим голосом уточняю я. «То есть еще не обнародовали?» «Еще нет». Илья Вячеславович морщится и качает головой. И пока не обнародовали, мы еще можем делать вид, что у нас все в порядке. Но тут вопрос дня двух. Сценарий украден вчера. Есть вероятность, что вор просто еще не нашел времени оцифровать распечатку. Может быть, они хотят, чтобы мы сценарий выкупили. Это был бы еще приемлемый, хоть и поганый вариант. Если, конечно, не будут сделаны копии. Но опять-таки я уже успел навести справки. Среди известных мне охотников на сценарии слухи о фее крестной не ходили. Маловероятно, что удастся обойтись без огласки. Самое паршивое в этой ситуации, нужно бы держать лицо. Хотя не хочется. Хочется только разреветься. Для меня ведь это было как маленькое чудо. Я поэтому так легко ввязалась именно в съемки. Мне хотелось увидеть, как мое самое заветное желание воплощается в жизнь. Я хотела увидеть рождение этого фильма от первого и до последнего кадра. А уж авторский предпоказ мне снился в самых радужных сказочных снах. И вот теперь облом. Заморозка. И нет, разумеется, я с этого что-то поимею, формально. Дима — сотрудник Кирсанова, виноват он, издательство наверняка отсудит и себе, и мне какую-то компенсацию, но... Это деньги, только деньги. А воплощенной мечты у меня уже не будет. «А если ты сменишь только книгу-первоисточник?» Вдруг произносит Варламов, глядя куда-то в пространство. «У поля есть не одна пригодная к экранизации книга, мы потеряем три недели». Но это же проще, чем тебе начинать какой-то новый проект. Кирсанов бросает на Диму красноречивый взгляд. «И как, по-твоему, я это объясню спонсорам?» «Так и объяснишь», — Дима пожимает плечами. «По вине сотрудника произошел форс-мажор. Но ваши средства не пострадают, господа вкладчики. Мы уже работаем над альтернативным проектом. Часть откажется». добрось да брось!» — выдыхает Варламов, глядя в одну точку. У тебя имя и репутация, они же хотят получить прибыль со своих денег, не так ли? А не в конкретный сценарий, ты приносишь бабки, Илья. Ты с роду не вписывался в невыгодные проекты. Дим, что за прожектерство? Утомленно спрашивает Кирсанов. У нас нет синопсиса, и договор с издательством Полины составлен на другую книгу. Я сделаю тебе синопсис к послезавтра. Тихо откликается Дима. Новый сценарий выработаю за две недели, без зарплаты. Убытки все вписывай в иск. Взыщешь с меня же. Неужели ты не сможешь выкрутиться из ситуации? А какая мне выгода в этом? Ёмко интересуется Кирсанов. Ты предложил мне этот проект и так налажал уже на старте. Предлагаешь мне согласиться на твой проект еще раз? И ради чего? Что забавно, я слышу совсем не то, на чем акцентирует Кирсанов. Я слышу, ты предложил мне этот проект. Серьезно? Я это правильно понимаю хоть? «А ты хочешь что-то конкретное?» Дима тем временем остро смотрит на Илью Вячеславовича. «Пять лет эксклюзивного договора!» Кирсанов щурит свои темные глаза. «И половина твоей зарплаты в первые два года уходит в мой фонд на возмещение убытков. И ни влево, ни вправо, ни в какие другие проекты ты не ввязываешься, дружок. Предлагаешь мне влезть в твою кабалу?» Саркастично интересуется Дима. «Ты же предлагаешь мне согласиться на целую кучу проблем со спонсорами, и переоформлением договоров», — хладнокровно откликается Кирсанов. «Ты хочешь, чтобы у госпожи Бадлер была экранизация? Окей. Я оценил этот твой порыв, но будешь ходить в моем рабстве, раз такой кретин». Я вижу, как твердеет Димми на лицо, как обостряются скулы и сужаются глаза. Предложение ему насмерть невыгодно, это очевидно. «Готовь документы», — хрипло выдыхает он. «Хотя я и не понимаю, на кой черт тебе такой косячащий сотрудник». «А что тебя, уволить?» – скалится Кирсанов. «Освободить от работы? Нет уж. Будешь пахать столько, что сам пожалеешь. И только на меня, потому что виноват ты передо мной». У меня идет кругом голова. «Вот правда, и я... я не понимаю, что в этом случае делать мне». «То есть мы будем снимать фильм по другой моей книге?» – медленно спрашиваю я. Кирсанов, явно закончивший играться с Димой в вербальный пинг-понг, возвращается ко мне. «Если вы хотите, Полина», – медленно откликается он. «Вы же хотите?» «Хочу ли?» «Я сейчас устала и, честно говоря, хочу пойти домой и напиться, а потом поспать. Я здесь минут десять, но уже успела не только офигеть, но и совершенно потерять понимание, что происходит. Голова гудит, будто там звенят все колокольни разом. Но все-таки мне особенно без разницы, какую мою книгу будут экранизировать. Я их все очень люблю». Жалко потерянных недель, до да слез жалко фею крестную, она не меньше прочих достойной экранизации, но если уж все так вывернулось. Я хочу, да, — отрешенно отвечаю я и устал от Рубиски. Боже, как мне в этом состоянии ехать на праздник вообще? Сидеть там в уголочке с кислой миной и пить за упокой несвоевременно почившей феи крестной? Значит, консенсус найден. Кирсанов опускается в свое рабочее кресло, И раздраженно смотрит на Диму. «Все свободны! Госпожа Бадлер, извините, что мои сотрудники так нас с вами подвели. Я вас сдернул так резко. Ничего!» Вымучена улыбаясь я. «Господи, а я ведь только-только начала расслабляться, предполагая, что основная часть моей работы сделана, и я буду до начала съемок только изредка болтаться на кастинге. Ладно, хоть книгу в печать сдала на прошлой неделе, можно сценарием и вплотную заняться». «Все свободное» адресовано явно непосредственным сотрудникам Ильи Вячеславовича. Но поднимаюсь я. Кирсанов выглядит усталым, поэтому кивает мне прощально. Из его кабинета я выхожу последний Успеваю заметить, как Алина замахивается на Диму папкой и что-то раздраженное ему шипит. Но, заметив меня, видимо, решает прилюдно не позориться и, зло улыбнувшись, Варламова уходит прочь. А Дима... Дима остается. Стоит и смотрит на меня так что на него даже орать не хочется. Виноватый по самое не могу, виноватее выглядеть просто невозможно. И почему-то я сама сейчас не могу сдвинуться с места. Вокруг нас по-прежнему движутся люди, откуда это ощущение, что никого на свете, кроме нас двоих, нет».